Шестая глава. Сегодня я стала самой счастливой женщиной. Глядя сейчас, как спит мой любимый муж, моё сердце сжималось от умиления. Муж. До сих пор мне не верится, что он теперь мой муж. Господи, я так счастлива. Мне кажется, что этому нет предела. Я не знала, что прощение может принести такое облегчение. Да, я простила Артёма. Сама не верила, что смогу, но простила. Наверное, когда любишь, не бывает преград. Ради любви можно пойти на многое. Можно переступить через себя и простить измену. Да и предал меня тогда совсем другой Артём. А простила и вышла замуж совершенно за другого. Тёма изменился, а причине, которая сподвигла его на это, оставалось только гадать. И этого нового Артёма я любила ещё больше, хотя, кажется, больше уже некуда. Он обещал сделать меня счастливой, и я безоговорочно верила ему. Нежно дотронулась до его щеки и улыбнулась, вспомнив нашу свадьбу. Это было как в сказке, незабываемый день. Тревога, волнение, счастье сливались воедино и переполняли меня. Иль ж, глядя на Артёма, обретала уверенность. Можно было только мечтать выйти замуж за любимого мужчину, и моя мечта сбылась. Я не жалею ни на секунду о том, что было. Возможно, если бы не те моменты, мы бы так и не смогли принять важное решение. Ведь и правда, что не делается в жизни к лучшему. В этом убедилась сама. Безумно приятно засыпать в объятиях любимого. Теперь я знаю, что значит от любви вырастают крылья. Даже затягиваются старые раны. Стоит только представить, сколько впереди у нас времени, что хочется кричать от счастья. И пусть наше счастье будет бесконечным. Месяцем ранее. «Я не могу простить твое предательство. Не могу простить себя за то, что все еще люблю. Зачем ты так поступил со мной? Зачем, Тём?» Заколотила кулаками по его груди. Я потеряла самообладание. Впервые мой срыв произошел у кого-то на глазах. Но просто больше не могла терпеть. Меня разрывало на части. Хотелось кричать. Артем с силой прижал меня к себе уткнувшись носом в мои влажные от снега волосы, сказал: "Прости. Блин, прости меня". Он усадил меня в машину и отвёз домой. Я была опустошена после истерики и не сразу заметила, что он вошёл в квартиру со мной. Устало скинула сапоги и опустилась на диван. "Что дальше?" спросила я, посмотрев на него. "Хочу, чтобы мы попробовали всё сначала". Ответил Артём, облокатившись о стену. Как? Как я могу доверять тебе, когда ты сам себе врёшь? Мой мозг напрочь отказывался воспринимать информацию. Ты о чём? Не понял, Артём. О том. Ты сказал, что с той девушкой было временное помутнение. А я знаю, что это не так. Ты кого обмануть хочешь? Я сказал правду. Действительно было словно помутнение какое-то. Мне сорвало крышу будто ослеп. Из-за меня она чуть не погибла. Да и помимо этого, столько дерьма нагородил. Тебе больно сделал. Ты права. Я тогда ни о чём не думал. А когда понял, что натворил, сам от себя охренел. Артём нервно расхаживал по комнате. Почему вы расстались? Наконец задала вопрос, который меня волновал. Ты правда хочешь знать? Да, громко сказала я. Она просто ушла сказала, что я предал её. И всё. Отстранённо произнёс Тёма. После всего ты просто позволил ей уйти? Моё сердце сжималось. Его слова резали по незажившим ранам, но я хотела знать всё. Как ты её предал? Я не знаю, Алин, не знаю. Какое право я имел удерживать её? Она чуть не погибла и хотела, наверное, забыть это, как страшный сон. Ведь, правда, я виноват. Ей есть за что злиться на меня. Его брови сошлись на переносице. Так правильно. Давай больше не будем об этом. А о чём будем? Я всё же была рада прекратить этот разговор. Получила ответы и легче мне не стало. А нас? Тём, нас давно нет. Так давай попробуем снова. Нам ведь было хорошо вместе. Как я могу быть уверена, что не появится очередная Соня? И ты не бросишь меня? Всем существом хочу попробовать, но как я могу преступить через себя? Я не искал специально тебе замену. Всё произошло случайно. Я бы многое отдал, чтобы не встречать Соню никогда. Так было бы лучше для всех. Помолчав секунду, Артём продолжил: "Ты единственная девушка, которая знает меня так хорошо, и больше никому не позволю узнать". Нет. Не так. Не хочу, чтобы кто-то знал. Зачем мне кто-то другой, когда мне хорошо с тобой? Я слушала с рако раскрыв глаза, поражаясь каждому слову. Впервые мы говорили так откровенно. А как же любовь? спросила я, всё ещё надеюсь услышать заветные слова. Алин, ты знаешь, как я отношусь к таким вещам. Это слово люди придумали, чтобы оправдать свои глупые поступки. Да и вообще, «Разве нужны какие-то слова?» Он развел руками. «Как раньше уже не будет», — тихо ответила я. «Я не хочу, как раньше. Выходи за меня». «Что? Будь моей женой». Продолжение следует. Вы слушали книгу «Я не тебя». Автор — Оксана Ильина читал Олег Шубин